За каретой в восках следовали 30 боярынь, за ними на конях 9 старших дворян, замыкали шествие, младшие придворные чины. Весь почетный эскорт состоял из 50 человек. Перед каретой шел священник домовой царицыной церкви Рождества Богородицы и кропил весь путь святой водой. Обратно из монастыря во дворец поезд царевича следовал тем же порядком. Подобным образом 4 года спустя была организована крестильная церемония царевича Ивана Михайловича, но он не был первенцем-наследником и его сопровождали только 40 придворных. Крестины, как и родины, сопровождались многодневным праздничным столом и особенными подарками младенцу. Отец пожаловал царевичу золотой крест с мощами разных православных святых, среди которых находился даже чей-то зуб. В основном в крест были вложены мощи святых, те заименитых, соименных членам семьи Романовых, в том числе мощи Михаила Малейна и Евдокии, покровителей родителей младенца. Эти святые должны были оказывать помощь царевичу Алексею в будущей государственной и домашней жизни, как указывалось в житиях святых. Кроме креста царь Михаил преподнес сыну икону знамения Богородицы, древний и намоленный образ считавшейся семейной святыней дома Романовых. Когда-то икона находилась в их старом доме на Варварке, который стоял возле Знаменского монастыря. Этот монастырь, разоренный поляками, Михаил Федорович восстановил вскоре после воцарения и на свои средства построил там новую церковь Знамения. Такая же церковь была построена им позднее и на Воздвиженке, за речкой Неглинкой. Бабушка, инокиня Марфа, благословила внука крестом с молоком Богородицы. Похожие подарки последовали от матери младенца, его старшей сестры Ирины и крестного отца Александра Булатникова. Придворные и избранные жители Москвы и окрестных городов снова дарили новорожденному царевичу необходимые в дворцовом хозяйстве ценные бытовые вещи и занятные диковины. Из родинных и крестинных подарков у младенца Алексея собралась целая собственная казна, которая сохранялась отдельно от родительской до его совершеннолетия. Одних соболей ему надарили 50 сороков. Долго хранить мех было неудобно и рискованно, он мог потерять свои ценные качества. Поэтому царь распорядился, чтобы близкие ко двору купцы продали соболье шкурки за золотые ефимки или поменяли на всякие козелбашские товары восточные ткани и украшения. В результате продажи мехов было выручено 2200 рублей, которые поступили в казну царевича. На эту сумму в те времена можно было купить несколько сел. Царевич Алексей Михайлович был красивым и смышленным мальчиком, отличался веселым и покладистым нравом и был одинаково любим родителями и воспитателями. Кроме матери, за ним присматривали боярыни Ирина Никитична Годунова и Ульяна Степановна Собакина, находившиеся в родстве как с прежней, так и с новой царскими династиями. Отец, мать и тетки холили и баловали Алексея. Для него покупались лучшие игрушки и книги, нанимались лучшие учителя. Природные таланты и дарование царевича получили самые благоприятные условия для развития. Недаром позже Алексей Михайлович, Станет одним из самых просвещенных и культурно развитых государей на русском престоле. Царевич Алексей был крепким от природы, что позволяло ему успешно справляться с многочисленными детскими болезнями. Но мать и отец непрерывно заботились о его здоровье с помощью молитвы и милостыни, стараясь сохранить престолу наследника. Так, например, 28 марта 1632 года для многолетнего здравия царевича Алексея приехавшим в столицу из разных городов и собравшимся у дворца бедным дворянским вдовам и детям, а также монахам из дальних монастырей, было роздано на платье 20 рублей, 20 алтын и 4 деньги. Тогда же родственник царицы Василий Иванович Стрешнев по ее поручению разделил между московскими бедняками еще более 29 рублей. Розданная за один день в виде милостыни суммы в 50 рублей была по тем временам весьма значительна даже для царицы. Такая неслыханная щедрость могла объясняться только материнским страхом за жизнь и благополучие старшего сына. Оставшиеся в живых дочери Ирина, Анна и Татьяна тоже служили отрадой родительского сердца, пока были малы. Но по мере их взросления появилась и новая причина для беспокойства. Судьба русской царевны была незавидной. Высокое происхождение и особый статус не позволяли ей выходить замуж за людей более низкого положения, к каковым относились в том числе и все русские аристократы. К браку с иноземными принцами, королями и герцогами тоже было серьезное препятствие. Православная царевна не могла быть обвенчана с представителем другой, пусть даже и христианской конфессии. Поменять веру и перекреститься в католичество или протестантство она также не могла ни при каких обстоятельствах достойных женихов православного вероисповедания в обозримом пространстве не существовало. Было другой выход – постричься в монастырь и прожить там всю жизнь на особом положении, но не имея возможности покидать эти стены. Юных царевин с детства постепенно приучали к этой мысли. Они постоянно посещали один из столичных или подмосковных монастырей, делали туда щедрые вклады, чтобы со временем в нем поселиться. Но Михаил Федорович не хотел для своих дочерей подобной участи. Слишком свежи были в его памяти годы скитаний вместе с насильно постриженной матерью по русским женским монастырям. Поэтому он не торопил девушек с принятием подобного решения, а сам прикладывал усилия по поиску женихов. Михаилу Федоровичу почти удалось решить вопрос с замужеством старшей дочери Ирины. Его выбор пал на принца из небогатой северной страны, Вальдемара сына датского короля Христиана. Напомним, что сам Михаил когда-то сватался к королевским племянницам, и при датском короле у русских, вероятно, остались какие-то связи. Однако жених выслушал предложение без особого энтузиазма. Идея брака с русской царевной ему явно не понравилась. Тогда в Данию было отправлено особое посольство во главе с гамбургским купцом Петром Марселесом, которому было поручено с помощью подарков и посулов, заставить принца изменить свое отношение. За свои услуги Марселис получил право строить на севере европейской части России железоделательные заводы и беспошлинно продавать их продукцию внутри страны и за рубеж. Наконец, после долгих уговоров, Вальдемар согласился приехать в Москву. Он прибыл в русскую столицу в 1644 году, и ему был оказан роскошный и теплый прием. Увидев богатство русского царского двора, принц стал склоняться к женитьбе, но здесь его поджидало препятствие, о котором почти не упоминалось прежде: Для вступления в брак Вольдемар должен был переменить веру на православие. За это Михаил Федорович обещал ему в управлении и кормлении богатые города Суздаль и Ярославль, а также астрономическую по тем временам сумму деньгами 300 тысяч рублей. Но здесь правоверный протестант Вальдемар неожиданно уперся, переговоры зашли в тупик. Принц уехал к себе на родину под предлогом необходимости получения благословений родителей и больше не вернулся. 17-летняя Ирина осталась в неопределенном статусе Вальдемаровой невесты. Матримониальные планы царского двора потерпели крах. Позже автор повести о кончине царя Михаила Федоровича, неудачное сватовство Ирины, назовет одной из причин безвременной и скоропостижной смерти царя и царицы. Он напишет, «Тот окаянный королевич жив и здоров остался, и никакой тщеты не сотворилось ему, а нам, православным христианам, неблаго явилось, царя и царицы лишились. Точно по смерть самодержца и самодержицы приходил окаянный». Итак, выдать царевин замуж не удалось. Но их положение при первых Романовых существенно изменилось. Незамужним сестрам разрешено было оставаться в родительском доме, а после смерти отца они переходили под покровительство своего брата царя и продолжали жить в своих палатах, занимаясь привычными делами женщин царского рода, благотворительностью в пользу церкви и нищенствующих, рукоделием, руководством домашним хозяйством. Дочери Михаила Федоровича были грамотными, умели читать и писать. Сам он, по причине вынужденных скитаний в юности, не получил должного для того времени домашнего образования, но постарался дать его своим детям. Одна из его дочерей, Татьяна Михайловна, проявляла особый интерес к литературе духовного содержания. Обладая хорошим почерком и определенными художественными способностями, она собственноручно переписывала книги, и украшала их орнаментами и миниатюрами, а затем дарила их в храмы и монастыри. Цари и царицы любили своих дочерей, и с детства баловали их дорогими подарками, в основном нарядами, уборами и украшениями. Так, документы Царского двора упоминают, что в августе 1635 года Евдокия Лукьяновна пожаловала своей пятилетней дочери Анне тиремчатый венец и новый серебряный золоченный косник, украшение для волос. Жемчугом и шелковой кистью. Тогда же восьмилетняя старшая царевна Ирина получила очень дорогой жемчужный литовский венец, купленный за 430 рублей, по тем временам целое состояние. Венец юной царевни, видимо, не подошел или не понравился, и позже его в царицинной мастерской переделали по ее вкусу немецкие ювелиры, а из оставшегося при этом жемчуга соорудили еще два маленьких венца для младших сестер уже упомянутой Анны И годовалой Софьи. Уже в следующем 1636 году еще более дорогой подарок старшей дочери Ирине сделал отец царь Михаил Федорович. Царевна была одарена по случаю Кристин ее новорожденной сестры Татьяны. Новый венец Ирины был из золота с украшениями в виде расписных эмалей, 96 алмазов и 109 лалов, рубинов. К нему прилагался серебряный золоченный накосник с крупным жемчугом и кистью. Плетенный из более мелких жемчужин. Несмотря на очевидную материальную ценность подарков, избалованные царевны обращались с ними довольно небрежно. Из описи теремного имущества царевны Ирины 1641 года отмечено, что у упомянутого выше золотого венца один город, то есть зубчик, в хоромях сломлен. Прицепленный к нему косник к тому времени уже поистрепался. Его отпорола Отнесла царицы, которая выдала на замену новой, опять же золоченный, серебряный, но кроме жемчуга, украшенный еще четырьмя изумрудами, двумя сапфирами и пятью рубинами. Царицы на мастера и мастерицы чинили сломанные или изношенные драгоценности и уборы, после чего они возвращались своим владелицам или передавались другим царевнам. Царица Евдокия Лукьяновна была самой большой рукодельницей и обучила этому искусству своих дочерей. Когда в одном из северных монастырей были обретены мощи святого Александра Свирского, царь заказал для них богатую серебряную раку, а царицы и царевны, не прибегая к помощи профессиональных мастериц златошвей, сами вышли для нее плащаницу с изображением Троицы и самого преподобного Александра и украсили ее по краю шитьем жемчугом и драгоценными камнями. Вышивание шелком, золотом, серебром и жемчугом было традиционным занятием женщин из благородных русских семей. Но не все из них отличались столь высоким вкусом, воспитанным постоянным общением с художниками Кремлевской оружейной палаты и лицезрением их новейших произведений, а также разглядыванием европейских и восточных диковин, которые в большом количестве присутствовали в интерьерах кремлевских палат. Эти перемены в жизни женщины, принадлежавшей к царской семье, не столь заметные на первый взгляд, оказались весьма существенными и за несколько десятилетий серьезно изменили самосознание русских цариц и царевин. Вторая жена наследника Михаила Федоровича, царя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна Нарышкина, принимала деятельное участие в государственной политике, а ее падчерица Софья Алексеевна какое-то время даже фактически возглавляла русское государство. Царица Евдокия Лукьяновна, потерявшая шестерых из десяти своих детей и отчаявшиеся выдать замуж дочерей, обращала свою нерастраченную материнскую любовь и заботу на своих молодых родственниц. Девушки царского рода, родные, двоюродные и троюродные племянницы царя и царицы, опекались ею постоянно. Те из них, кто оставался сиротой, без отца или без обоих родителей, или же жившие у родителей, не имевших больших средств, забирались во дворец на царицы наверх и жили там исполняя обязанности верховных девиц боярышень они служили компаньонками царицы подружками царевин, принимали участие в придворных играх и забавах. когда девушки подрастали и входили в возраст невест царица подыскивала им женихов среди достойных молодых людей также служивших в кремле стольников стряпчих и дворян о женихах и их семьях Предварительно наводились справки, для чего нередко привлекался и сам царь Михаил Федорович, который от своих придворных мог затребовать любую информацию о ком угодно. Собирали сведения и ближние бояры-негосударыне. Остановив свой выбор на нескольких кандидатурах, царица самолично тайно осматривала женихов так, что молодые люди даже не всегда об этом знали. Она должна была убедиться, достаточно ли хороши внешне претенденты на родство пусть даже и самые дальние, с царской семьей, как они ведут себя, оставаясь в стороне от посторонних глаз, в неофициальной обстановке, не подвержены ли каким порокам и не скрывают ли каких болезней. Выбрав жениха, царица организовывала сватовство. Как правило, никто из тех, кого не определял в мужья, одной из своих многочисленных племянниц или крестниц, не сопротивлялся такой судьбе. Евдокия Лукьяновна была на редкость щедра. Невеста снабжалась завидным приданным, а жених, по просьбе царицы, назначался на почетную и выгодную должность, обычно воеводой в провинцию. Выдав родственницу замуж, царская семья не переставала ей покровительствовать. Бывшие девушки-боярышни часто приезжали в столицу и без зова могли являться во дворец, к царице и царевнам. Нередко они обращались к царской семье с просьбами о материальной поддержке или о продвижении по службе своих мужей и сыновей и почти никогда не получали отказа. Бывало, что на благосклонность распространялась и на людей совершенно посторонних царской семье. Так в последние годы жизни Евдокии Лукьяновны при ней неотлучно была девка Авдотья Капитонова из новокрещенных немок. Она даже спала в личных покоях государни и выполняла ее личные поручения, будучи посвящена в мельчайшие подробности жизни и быта царского семейства. Такая осведомленность и близость к царице, а также приобретенное ею слишком большое влияние при дворе, не соответствующее статусу сироты переживалки послужили причиной ее ссылки после смерти покровительницы. Через 18 дней после кончины Евдокии Лукьяновны капитонова вместе с сестрой и племянниками была выслана в нижний новгород а затем в подаренную ей царицей деревню летнюю при этом молодой царь алексей михайлович распорядился не выдавать ее замуж без ее воли и желания а если найдется подходящий жених и девушка захочет за него выйти то он снабдит ее необходимым приданным и передаст ее будущему мужу поместье и вотчины которой ей завещала царица покровительница не брезговал дружескими отношениями с иноземцами и царь михаил федорович во дворе его окружали немецкие и голландские переводчики доктора и лекари переводчики алхимики которых царский двор охотно приглашал в россию в больших количествах к иноземным купцам обращались с деликатными дипломатическими поручениями например такими как поиск женихов для царских дочерей михаил не знал иностранных языков и плохо понимал суть европейской ученой премудрости но от природы он был наделен живым умом, любовью ко всему красивому и изящному, интересом к разным новшествам и диковинкам. Для своего наследника он покупал иноземные карты, гравюры, книги. В часы досуга Михаил Федорович нередко любовался подаренными ему часами и слушал необычный орган. При игре на этом инструменте звуки музыкальной мелодии соединялись с пением механических птиц, соловья и кукушки, фигурки которых – были искусно соединены с клавиатурой. К сожалению, последние годы жизни царской четы были омрачены взаимным отчуждением, вызванным бесплодием и ослаблением здоровья царицы, а также все более ухудшавшимся здоровьем государя. Михаилу Федоровичу отказывались служить ноги. С 30-летнего возраста он передвигался с большим трудом, вынужденный почти постоянно пользоваться чужой помощью и опираться на руки ближних бояр, не только в силу требований придворного церемониала, но и по причине физической слабости. Иноземные доктора объясняли недуг сидячим образом жизни, питьем холодной воды и природной склонностью к меланхолии. С 1644 года Михаил Федорович уже не покидал своих покоев и был фактически прикован к постели и креслу. 25 июля 1645 года царь скончался. Из 49 лет своей недолгой жизни, 32 года, он правил русским государством. Евдокия Лукьяновна тяжело переживала смерть мужа, что окончательно подорвало ее и без того расшатанное здоровье. Она умерла всего через несколько недель после царских похорон 8 августа того же года. Во главе государства и семьи вновь оказался слишком юный царь Алексей Михайлович. На его плечи легло попечение над царством и сестрами царь оставил ему хозяйство, находящееся в относительном порядке, основные последствия войны и разрухи были ликвидированы, казне было достаточно средств, необходимых для насущных нужд. Перед смертью, опасаясь грядущего одиночества сына, Михаил Федорович поручил заботу о нем своему ближнему боярину Борису Ивановичу Морозову и взял с него клятву на кресте беречь Алексея, как зеницу ока.